Вместо того, чтобы лезть в пещеру, Рад долго ходил среди скелетов, нагибался и что-то искал, пока с удовлетворенным хмыканием не показал Сашке какие-то штуки, в которых тот не сразу узнал кремень и кресало. Не слишком-то похоже на те, что пропали у Рата, но пригодные к использованию. Я подумал, не может быть, чтоб ни у кого, ликующе сообщил он, сейчас попробуем огонь, хотя без трута будет хреново. — Как думаешь, что там? — азартно спросил Сашка, нагибаясь к воде. — Черт ты знает, — признался Рад, становясь на колени. — Скорее всего, оружейный склад, а может, и уцелело. а на продукты и обувку с одеждой не рассчитывай, — он Назар друга. — Если что и было, все давно пропало и погнило, но я и от карабина не откажусь, хоть над патронами не надо будет трястись. Все время, пока разговаривал, Рад методично собирал самую сухую из найденной растопки. Застругивал мелкие палочки, пушил мох, скреб своим супероружием и вот теперь начал подкладывать мелкие палочки почти не дыша. Огонь уверенно карабкался по ним, разгораясь и оживая. Сашка бросился с ветвями покрупнее. Девчонкам они, ну, на всякий случай, ничего пока не сказали. А Егор все еще хрустел зарослями и на свист ответил в том смысле, что почти нашел тропинку к берегу. Поэтому Сашка и рад, оказались около странной пещеры вдвоем, решив, что поразведают, а потом расскажут и покажут остальным. Мальчишки сейчас были до слез похожи на своих же предков. Тридцати тысячелетней давности, в грязном, дранье, босые, нечесанные, тощие, но охваченные азартом при мысли, что нашли нечто новое. Рад поочередно и тщательно запалил две толстых смолистых ветви. Одну усунул Сашке, и они, сгибаясь пополам, чтобы прикрыть факел от воды, один за другим нырнули в проем. Вернее, первым нырнул Рад, и Сашка, разогнавшийся, было ткнулся его в спину. — Ты че? — Рад промолчал. Он стоял на пороге небольшой и невысокой пещеры, похожей на комнатку сарая, высоко подняв факел, капавший смолой на песчаный пол. Вдоль противоположной стены, образуя еще одну стенку, стояли друг на друге четыре серых ящика, с которых время и сырость содрали краску и надписи, если они были когда-то. Сашка, протиснувшись сбоку от друга, подошел к ящикам. «Если тут и было оружие, то испортилось от сырости». — разочарованно сказал он, дернув одну из защелок. Прожарившая насквозь она отвалилась вместе с куском деревяшки. Сашка также легко отародрал вторую, поднял крышку, доски рассыпались. И в свете факела замерцали тяжелые желтые блики на верхней стороне одного из четырех прямоугольных брусков, уложенных в ящик. — Что это? — удивился Сашка, опуская факел. На одном из краев этой грани он разглядел штамп. Растопыривший перья имперский двуглавый орел. Буквы, цифры. — Рад. Это... — Это золото, — сказал Рад, подходя вплотную. Передал факел Сашке, взялся за один из брусков, с натугой поднял. Опустил. — Больше двадцати килограммов. — Это слиток из золотого запаса Российской империи, Санек. Значит, вот о чем говорил отец. Лицо Рата было спокойным и грустным. Осенью 1919 года войска Колчака были практически задавлены пятикратно превосходящими формированиями красных, теснившими белогвардейцев все дальше на восток. Превосходный флотоводец, отважный полярный исследователь, мужественный и честный человек адмирал Александр Васильевич Колчак, провозглашенный верховным правителем России, оказался неудачливым полководцем. Он слишком понадеялся на помощь союзников, англичан, французов, японцев, не веря в то, что им выгодна гражданская война. то есть русские убивают друг друга, разоряют страну. Он поверил чешским наемникам, а те предали его в самый опасный момент и в обмен на открытый путь домой отдали Колчака врагу, большевикам. А своих надежных людей, офицеров, казаков, верных долгу солдату Колчака было ничтожно мало. Всего тысяч восемь, 7 февраля 1920 года, адмирал Александра Васильевича Колчака расстреляли на личном льду. Спокойно и бесстрашно он вел себя до конца. А вместе с ним ушла под одна из самых больших тайн в истории гражданской войны. Тайна русского золота. В дни недолгих побед в руках у Колчака оказался почти треть золотого запаса могучей Российской империи. Больше 600 миллионов рублей золотом, слитках, монетах, драгоценностях. Серебро, золото, платина. Вместе с войсками Верховного этот запас отступал на восток. Вместе с самим Верховным попал в руки предатели чехов, и те передали большевикам 400 миллионов рублей. Но никто так и не узнал, куда ушла огромная сумма в 200 миллионов. Или, если по нынешним ценам, приблизительно 20 миллиардов долларов. Позже Колчака обвиняли в том, что он потратил эти деньги на покупку оружия, боеприпасов, снаряжения союзников, но это была ложь. Все закупленное Верховным на Западе не стоило и пятой части пропавшей суммы. Время от времени, то тут, то там, по всей земле, вот уже почти век всплывают предметы, которые могли находиться в числе тех пропавших, слитки, ценности. Именно могли. Нигде ни разу не появилась одновременно большой суммы. А ведь на эти деньги пропавшие можно нанимать армии, создавать корпорации, государства, строить космические корабли, покупать острова. А по Сибири не прекращают ходить слухи. Что понимая неизбежность проигрыша, адмирал разделил ценности на несколько частей. Самую большую, то, что досталось первочехам, а потом большевикам, он собирался вывести на запад. Чтобы финансировать тех, кто и дальше будет бороться против красных, а остальные кусочки, верные Колчаку, люди тут и там спрятали по всей Сибири, по всему Дальнему Востоку. Говорят, сотник Никифор Перваков знал, где в тайге есть такие ухоронки, но он не рассказал об этом ни атаману Семенову, которому служил, ни красным властям после войны, ни старшему сыну. А отцу рассказал. Закончил рад, вздохнув и проведя рукой над пламенем. Ну, по крайней мере, отец сам так говорил. Все собирался в поход за этим золотом, да как-то не складывалось. А сложилось, и больше я его не видел, ни его, ни мамы. Они сидели вокруг огня. Впервые за последнюю неделю даже больше, и хотя и без того было тепло все пятеро, просто впитывали жар костра, наслаждались им. Даже мысль о дальнейшем пути больше не казалась страшной. «Дойдем! Сколько же там!» подала голос Ксанка. Рад снова вздохнул. «Четыре ящика. В каждом по четыре слитка, где-то по 96 шесть килограммов золота в ящике. А всего 380-390 триста килограммов, короче, считать по нынешним ценам на золото, это где-то на 14 миллионов рублей». «Сколько?» – выдохнула Светка, а Сашка глупо засмеялся. А, «Еще за ящиками упаковка. Кожаная сумка, в ней десять сверков по сто царских червонцев». Добавил Рат, это где-то на 3 миллиона рублей нынешними. Всего 17 миллионов, почитал Егор. Четверть от этого 4 миллиона 250 тысяч, на пятерых по 850 тысяч. Или по 28 тысяч долларов. 28 тысяч. Как зачарованная повторила Ксанка. Но есть проблема, сказал Рат. Егор посмотрел на него. Если ты о вывозе... Не, медленно покачал головой Рат, не о вывозе. Хотя и это не так уж легко. Дело в том, продолжал Сашка, что этих ящиков там было больше. Намного больше. А это значит, ребята, что кто-то регулярно сюда наведывается за золотом. И этот кто-то не настроен на его дележку. Глава 17. Могильник. Будет обманом сказать, что перед ребятами остро стала проблема морального выбора. Это золото было ничьим, его единственным... Полностью законным хозяином было исчезнувшее государство. Люди, которым оно служило или могло послужить, оружием в борьбе за какие-то цели давно погибли или умерли. Тот, кто пользовался им сейчас, его хозяином не был. Больше того, он поступал нечестно. А все пятеро собирались передать золото государству и получить четверть стоимости по закону. Может быть, это и было шаткое моральное оправдание. Даже наверняка, но никто особо не задумывался над этим. Даже Рад. 28 тысяч долларов были большой суммой для любого из них, не исключая Егора. На эти деньги они собирались делать ничего плохого, а неизвестный клиент подпольного банка не исключено пускал эти деньги на что-то скверное. Поэтому, когда следующим утром Егор предложил поискать место, куда можно будет перенести клад и надежно спрятать, все согласились. Ксанка вздыхала, что не может принять участие в поисках, и рад приказал Светке остаться с ней в лагере, а Сашке отдать девчонкам маузер. Брат и сестра не спорили. Девчонки остались около выворотня, а мальчишки отправились обшаривать от крестности. Вчера Егору так и не удалось пробраться к берегу реки. Кусты вставали неопределимой стеной, без топора не проберешься. Рад сказал, чтобы он не расстраивался. Сегодня вечером он сядет охотиться, они запасут мясо, закоптят и дойдут худо-бедно, но дойдут и так. Может, поголодаем последние дни, признался Рад, как патроны у меня выйдут. Из маузера я не знаю, можно добыть что или нет. А все-таки интересно. Сашка сморщил нос. Кто же золотишком пользуется? Да мало ли, пожал плечами Рад. Они пробирались по откосу, заросшему редкими соснами и багульником. Тайга, я ж говорю, тут еще не такое случается. Инопланетяне не летают? Подколол Егор. Рад серьезно отозвался. Инопланетяне я не знаю, а вот он НЛО много раз видел. Не, не здесь, за Низийского моря, над Курганами постоянно появляются». «На какими курганами?» – заинтересовался Сашка. «Ну, над местными», – разделал неопределенной жест ладонью. «Тут же раньше жили не русские». «Эти, бурятки, что ли?» – мотнул головой Саша. «Кто тут еще? Венки, Вены?» «Не, да них. пояснил Рад. «Немцы себя так называли, гитлеровцы. А, рийцы?» – подал голос Егор, удивленно посмотрел на Рат и прямо сказал. «О, ты же умный парень, братишка, а такого слова не знаешь». «Да я просто забыл», – обился Рад. «Во!» Бурят, они позже пришли уже на пустовавшие земли, а над этими курганами то и дело огненные шары или висят, или кружатся. Как танцуют. Местные все про духов, гнут ученые, про шаровые молнии. Только это не то и не другое, решительно закончил Рад. и неожиданно спросил Егора. Слушай, ты кем быть хочешь? Егор долго молчал, так долго, что Сашка и Рад решили отвечать он не будет, и даже вздрогнули, когда он сказал Я не знаю, теперь не знаю. Он выделил, теперь остановился. Я хотел уехать, как только стану совершеннолетним. Но не просто так уехать, не бездельничать. Открыть свое дело, все чин-чином, только не здесь, на западе. Он покусал губу. А теперь мне стыдно. Знаете, как будто, вот как будто я сейчас прилетел вертолет, я в него влез, вам рукой помахал и улетел один. Я бы так уже не смог, даже если бы сказали, что мы не дойдем, все равно давай, улетай, спасайся один. Я теперь отца понимаю, почему он мечется. Раньше презирал, сейчас понимаю. Он с вызовом вскинулся, но увидел, что над ним не смеются. Сашка смотрел удивленно, а рад непонятно. Но без малейшей насмешки тогда Егор развел руками и смешно добавил. Вот. Сашка и рад засмеялись, но опять просто весело, без издевки, и через секунду Егор засмеялся тоже. Подобрал шишку из-под ног, кинул ей врата, который вернулся, подобрал шишку из-под ног... кинул ей врата, который вернулся, поймал шишку и бросил ее обратно. «Идет Чуча по тайге», сказал Сашка. «Видит лось навстречу, он уже ба-бах! Мясо!» говорит. «Идет дальше, а навстречу геолог Чуча, Бабах! и говорит. «Спички!» «Смешно! Но Чуча и тайге не живут», сказал Рат, и все трое снова захохотали. Но Рат неожиданно оборвал смех и уставился под ноги. В его позе было столько внимания, что мальчишки тоже посмотрели вниз с ним меньшим. Возле самых пальцев левой ноги рата лежала лопата. Точнее, то, что оставил от нее тайга. Рукоятка почти сгнила и ушла в мох. Плотно изъела ржавчина, но она еще торчала боком. Разделал два шага, подделал ногой то, что Сашка с Егором приняли бы за камень, армейскую фляжку в остатках чехла. Еще два шага и рад, присев, пошарил рукой, отодрал, как отдирает занавеску плотно заплетшую дыру в земле, побеги полутропических лиан. Из дыры. Пахнуло сыростью. Грибами, тлением. Сашка спросил, что это. «Шурф», — коротко ответил Рад, сидя на корточках и глядя вниз. Потом пояснил. «Ну, яма, где искали золото». Он встал, огляделся. «Ага, вон еще, еще, видите?» Приглядевшись, мальчишки в самом деле различили более светлые, чем окружающая зелень пятачки, разбросанные тут и там. Кто-то искал золото, потом наткнулся на клад». — предположил Егор. Офигел от радости, бросил лопату, выпил спирт из фляжки и пошел таскать слитки. «Похоже, так и было», — кинул Рад. «Людное место», — вздохнул Сашка. Рад серьезно ответил. «Золото притягивает людей». «А вон еще один, которого притянуло». Егор вытянул руку. «Интересно, это белый или красный?» Он указывал на скелет, лежащий метров в десяти, чуть в стороне от шурфов. Мальчишки без страха или безгривости подошли вплотную». Не, это гражданский, — сказал Сашка, — и не с тех времен. В самом деле на скелете еще сохранились остатки камуфляжа, почти целые низу высокие ботинки, пояс с разной мелочью, ржавый нож выглядывал из прогнивших ножен, торчали из-под крышки патронташа зеленые донца-патрон. Около дерева, под которым лежал скелет, стояло ружье, сайга 12 калибра. — Похоже, что-то не поделили, — заметил Егор. — Рад, ты чего? Двигаясь как во сне, Рад подошел к дереву и взял ружье. Мальчишки непонимающе смотрели, как он повертел оружие, поставил обратно. Оперся плечом о дерево и сказал, глядя на останки у его корней. Здравствуй, па. Вот ты где оказался. Если честно, Сашка и Егор испугались, что раз ошел с ума. Он метался между деревьями, звал мать, потом сжахнул дровесные кроны из нарезного ствола, страшно завыл. Сашка начал отбирать урата ружье, но не справился бы, не навались и Егор. Они вырвали... оружие успятившего друга. Сашка зашвырнул его в кусты, и после чего все трое клубком покатились по земле. Рат разбить себе голову о корни, мотал двоих здоровых парней, как бумажных, отбрасывал их, что-то кричал. На губах у него висели хлопья пены. В конце концов Сашка и Егор объединенными усилиями скрутили Рат и, тяжело дыша, присели возле него, прижимая к земле. Рат лежал с закачанными глазами и мелко дышал, поводя плечами туда-сюда. Мальчишкам казалось, что они удерживают скрученную стальную пружину. — Вот это называется берсек, — хватая ртом в воздух, пояснил Сашка. — Я офигею! Ему в армии цены не будет, только начальство его выше майора не пустит. А то он чего доброго Нью-Йорк в одиночку возьмет. — Он мне губу разбил, — хмуро сказал Егор, — берсек. — Так это... — он оглянулся в сторону скелета. — его отец? Дядя Слава? — Ужас. — Похоже, его убили, — сказал Сашка. — Да, похоже. А что он про мать кричал? Так они же вдвоем были, его мать, отец И совсем не в этих местах должны были находиться, пояснил Сашка Наверное, и она где-нибудь тут Ужас, искренне повторил Егор Искать надо, наверное, его отпустить можно? Да можно теперь, Сашка встал Вот что, ты неси ту лопату, надо похоронить, а я тут похожу, вокруг, поищу У нее лучка сгнила Да, как-нибудь выскребим без ручки Я сам рад сел Вытер лицо, губы, глаза у него налились кровью. И я сам вы, выкопал. И он сложился вдвое, подтянул колени к животу, завалился боком мох и тихонько безутешно заплакал. Да он верил, что они живые, Или слышно сказал Сашка. Понимаешь, он все это время верил. Кошмар. А ведь это мой дед его, ну, дядя Слава убил, вдруг сказал Егор. Сашка изумленно посмотрел на старого приятеля. «Ты чё, головой о кедр стукнулся, пока боролись?» «Не, серьезно, кивнул Егор. «Он, ну дед Никифор, проклал ведь дядя Слава, когда тут в армии остался, и умер. И такие проклятия всегда сбываются. И ещё, это ведь один из тех кладов, про который дед Никифор говорил. Может, он его и прятал?» «Те, кто прятал, они все там лежат», напомнил Сашка, кивнув на ручей. Егор замялся, но лишь на миг. «Ну, может...» Но все равно он про этот клад-то что-то знал, и где слова проклять-то опасался. Недаром он все пытался сам разбогатеть. Просто так столько лет в тайгу ходил золотом мыть, а когда понял, что не выйдет. Кноричнул рискнуть, пошел закладом, и вот. Слушай, вдруг спросил Сашка. А откуда ты все это знаешь? Ну, Егор смутился. Ксанка рассказывала. Про это все их село знает. а, -а". Сашка встал на колени, положил ладонь на спину раты и почти нежно сказал. Ну, ладно, хватит. Да Пусть поплачет, хмуро сказал Егор. Ему будет полегче. Пошли, ружье-то, подбери. Подожди. Сашка закусил губу. Ну, значит, этот клад проклятый? Понимаешь, смотри, сколько из-за него людей погибло. Да, наверное. Егор почеснул щеку. Ладно, с этим мы что-нибудь решим. Когда Егор вернулся на место, где они оставили рата, тот сидел возле скелета. Я там это... Егор переступил с ноги на ногу. Я могилу выкупал. Небольшую. Больше никого не нашли. Рад встал, лицо у него было все в подтеках, слез хмурое, взрослое. «Я не знаю», — Егор покачал головой. «Сашка пошел искать, Рад. Это я, он не договорил, подойдя к Раду вплотную, обнял его. Секунду помедлив, Рад ответил тем же и дрожаще вздохнул. «Я тебя больше не брошу», — тихо сказал Егор. Не за что, пусть хоть режут». Хочешь, я отца уговорю, чтоб ты жил у нас. Да не, он уже предлагал. Рад толкнулся быть растатками рукава глаза. Ты посиди, я сам похороню. Рад ставил в изголовье могилы самодельный крест, когда появился Сашка. Он молча передал ружье хозяину и сказал: Я нашел балок. По-моему, это твоего отца, но больше никого, никого нет, и там все перевернуто. Будешь смотреть? Види, рад выпрямился. Балок, построенный Перваковыми, был, конечно, куда новее, чем тот, в котором неясно, от чьих рук погибли двое мальчишек сороковых годов, но в нем основательно похозяйничали, перевернув, переломав все, что только было можно. Мальчишки опасались, что Нарат опять найдет, но он осматривался совершенно спокойно, но, очевидно, не воспринимал это помещение, как связанное с его родителями. «Кто это все сделал?» — хмуро спросил Егор. «Хунхузы». Рад выкатил из-под стола консервную банку из-под китайской тушенки и два каких-то прутика. Тушенку и наши такую едят, но палочками ни один нормальный русский есть не станет. Хунхузы? Сашка открыл рот. Да до границы, шагать и шагать. Не, граница не та, что прежде. Рад покачал головой. Это раз. А два? Полно китайцев живет на нашей земле и почти все так или иначе. Если не бандиты, то помогают им, сволочи. Он треснул кулаком в стену. «И золото тоже они вывозят!» Он несколько секунд молчал к своей губы, потом решительно сказал. «Золото я им не отдам. Даже просто так не отдам. Не за себя. Это русское золото. Оно русской кровью полито. Давайте думать, куда его таскать и поскорее». Он покрутил головой и тоскливо сказал. «А сейчас пошли отсюда, это могильник. Я тут больше не могу».